1874 год, март. Из письма Тургенева Стасюревичу, издателю «Вестника Европы». «Третьего дня любезнейший Михаил Матвеевич отправил я вам мою повесть. Это первое мое произведение, которое попадает в печать, не подвергнувшись критике моих приятелей, а в особенности Аненкова, которому я всегда давал читать мои рукописные вещи и советы которого были всегда... «Чрезвычайно дельный и драгоценный для меня». Пунин и Бабурин. Продолжение. «Неизвестно, чем бы кончилось наше с Бабуриным припирание, если б в эту минуту, шмыгая и раскачиваясь, не вошел Пунин. Он, вероятно, догадался, по выражению наших лиц, что между нами произошло что-то неладное». И тотчас обратился ко мне с самыми любезными изъявлениями радости, беспорядочно взмахивая руками и заливаясь своим беззвучным смехом. О, барчук барчук миленький, меня навестить пришел? Пришел, миленький. Что это, подумал я, неужто же он мне, ты, говорит? Ну, пойдем, пойдем со мной в сад, я там нечто такое нашел. Что в духоте сидеть-то? Пойдем, пойдем, Я последовал за Пуниным, однако на пороге двери почел нужное обернуться и бросить вызывающий взор на Бабурина. Я, мол, тебя не боюсь. Он ответил мне тем же и даже фукнул в полотенце. Вероятно, для того, чтобы хорошенько дать мне почувствовать, до какой степени он меня презирает. Мы вышли. Какой нахал ваш приятель. Пунин, чуть не с испугом, выпучив глаза, поворотил ко мне свое пухлое лицо. Это... Вы о ком так выражаетесь? Да, конечно, о нем. Как вы его называете? Об этом, Бабурине. О Парамоне Семеновиче? Ну да, вот об этом, Черномазом. Э, -э, -э, -э, -э, э как это вы можете так говорить, Борчук, Борчук? Парамон семёнович человек достойнейший, строжайших правил, из ряду вон. Но, конечно, себя он во виду не даст, потому цену себе знает. Большими познаниями обладает сей человек. И не такое бы ему занимать место. С ним, мой миленький, надо обходиться вежливенько. Ведь он республиканец. Я уставился на Пунина. Этого я никак не ожидал. Из учебника Кайданова и других исторических сочинений я вычитал что существовали когда-то в древности республиканцы, и даже почему-то воображал их всех в шлемах, с круглыми щитами на руках и голыми большими ногами. Но чтобы в действительности, в настоящее время, особенно в России, в энской губернии, могли находиться республиканцы, это сбивало все мои понятия, совершенно путало их. Да, мой миленький, да. Парамон Семенович – республиканец. «Вот вы и знаете вперед, как о таком человеке отзываться. А теперь пойдемте в сад. Представьте, что я там нашел. Кукушкино яйцо в гнезде у грехвостки. Чудеса!» Я отправился в сад вместе с Пуниным, но мысленно все твердил. «Республиканец! Республиканец!» «То-то, -то, — решил я, наконец, — У него такая синяя борода. Мои отношения к этим двум личностям, Пунину и Бабурину, определились окончательно с самого того дня. Бабурин возбуждал во мне чувство враждебное, которому, однако, в скором времени примешалось нечто похожее на уважение. И боялся же я его. Я не перестал бояться его даже тогда, когда в его обращении со мной исчезла прежняя резкая строгость». Нечего говорить, что я Пунина не боялся. Я даже не уважал его. Я считал его, говоря без обиняков, за шута. Но я полюбил его всею душою. Проводить целые часы в его обществе, быть с ним наедине, слушать его рассказы стало для меня истинным наслаждением. Бабушке очень не нравилась эта душевная близость с человеком из простецов. Но я, как только мне удавалось урваться, тотчас бежал к моему забавному, дорогому, странному другу. Свидания наши стали особенно часты после удаления мадмуазель Фрике, которую бабушка отправила обратно в Москву, в наказание за то, что она вздумала пожаловаться заезжему армейскому штабс-капитану на скуку, господствовавшую в нашем доме. И Пунин со своей стороны не тяготился продолжительными беседами с 12-летним мальчиком. Он словно сам искал их. Сколько переслушал я его рассказов, сидя с ним в похучей тени, на сухой гладкой траве, под навесом серебристых тополей, или в камышах над прудом, на крупном и сыроватом песку обвалившегося берега, из которого, странно сплетаясь, как большие черные жилы, как змеи, как выходцы подземного царства торчали узловатые коренья. Пунин в подробности рассказал мне всю свою жизнь, все свои счастливые и несчастные случаи, которым я всегда так искренно сочувствовал. Его отец был дьяконом, чудесный был человек, однако под хмелем строк до беспапятства. Сам Пунин учился в семинарии, но не выдержав поронций и не ощущая в себе расположения к духовному званию, сделался семирянином. Вследствие чего произошел все мытарство и стал, наконец, бродягой. И Пунин прибавлял обыкновенно. «И не встреться я с благодетелем моим Парамоном Семеновичем, погряз бы я в пучине бедствий, безобразия и пороков». Пунин любил высокопарные выражения, и если не колжи то к сочинительству и преувеличиванию поползновения имел сильное. Всему-то он дивился, от всего приходил восторг, и я в подражании ему тоже пускался преувеличивать и восторгаться. «Да ты какой-то бесноватый стал! Перекрестись! Что это?» – говаривала мне старая няня. Рассказы Пунина занимали меня чрезвычайно. Но больше даже его рассказов любил я чтение, которое он производил со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, Он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мной с увесистой книгой под мышкой и, украдкой, кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать. И вот удалось нам уйти незамеченными –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 Все вокруг исчезает, нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатление, чего-то дружелюбного и покровительственного. Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира. Никто не знает, где мы, что мы, а с нами поэзия.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 Как с весны возрастом, а белую благодать тешипками. Смотри, как море волны страшны, тишиною умячаются приятно. Смотри, как гуси ныряют, и как журавль прилетает, и как ясно светит солнце, убегают облак тени. Труды людей процветают, Плодами земля гордится, Олива цветы приносит. Бакха лоза уже зрится Венцом листов своих тишка. По ветвям и по листам всем Простираясь, цветет овощ. И вот еще какая за ним водилась привычка. Сперва прожужжит стих тихо, В полголоса как бы бармача. Это он называл читать на черно Потом уже грянет тот же самый стих набело И вдруг вскочит, поднимет руки Не то молитвенно, не то повелительно Испуган заяц и дрожит И из кустарника к болоту он бежит Тревожатся лягушки, едва остались в них душки И становятся в строй Велики, думают, явился к ним герой Трусливый заяц их, хотя не побеждает, однако досаждает. Я трус, однако без войны я дал лягушкам туз. Кто подлым родился, пред низкими гордится, а пред высокими он, ползая, не рдится. Таким образом прошли мы с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира,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 Херасков тот спуску не дает. Иной раз такой выдвинет стишок, Просто зашибет, только держись. Ты его постигнуть желаешь, А уж он вон где, и трубит, трубит, Аки кимвал он. Зато уж и имя ему дано одно слово. Херасков. Пою от варваров Россию освобожденную Попрану власть татар и гордость незложенную Движение древних сил, труды, кроваву брань России торжество, разрушену Казань Из круга сих времен спокойных лет Начало, как светлая заря, в России воссияло О, ты, витающий превыше светлых звезд, Стихотворенья дух, приди от горних мест На слабое мое и темное творенье, Пролей твои лучи искусства, озаренья, Отверзи вечность мне сиений тех врата, Где вся отвержена земная суета. Где души праведных награду обретают, Где славу, где венцы щитою почитают. Перед усыпанным звездами алтарем, Где рядом предстоит последний раб с царем, Где бедный нищету несчастный скорбь забудет, Где каждый человек другому равен будет а «Откройся, вечность мне! Далираю моей внимания, привлеку народов и царей!» «Завеса поднялась! Сияют пред очами герои ветлыми увенчаны лучами!» «От них кровавая казанская луна, низвергнута во мрак, и славы лишена!»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 В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу, на поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и пошлое. Бабушка их даже не называла стихами, а кантами. Всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяниц горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминуемо должен был либо с годливостью отвернуться от Пунина, он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки,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 как низкий и недостойный лирного брецания. Увы, все эти попытки и волнения, и восторги, наши уединенные чтения, наша жизнь вдвоем, наша поэзия – все покончилось разом. Как громовой удар на нас внезапно обрушилась беда. Бабушка во всем любила чистоту и порядок. Не дать не взять тогдашние исполнительные генералы. В чистоте и порядке должен был содержаться и сад наш. А потому от времени до времени в него нагоняли бестягольных мужиков-бобылей, заштатных или опальных дворовых и заставляли их чистить дорожки, полоть гряды, просевать и разрыхлять землю под клумбы и тому подобное. Вот однажды, в самый развал именно такого пригона, бабушка отправилась в сад и меня с собой взяла. Всюду между деревьев, по луговинам, Мелькали белые, красные, сизые рубахи. Всюду слышался скрежет и лязг скребущих лопат, глухой стук земляных комьев, окоса поставленной сито. Проходя мимо рабочих, бабушка своим орлиным оком тотчас заметила, что один из них и усердствовал меньше прочих, и шапку снял, как будто нехотя. Это был еще очень молодой парень с испитым лицом и впалыми тусклыми глазами. Нанковый кафтан, весь прорванный и заплатанный, едва держался на узких его плечах. Бабушка спросила у Филиппыча, на цыпочках выступавшего за ней следом. Кто это такой? Вы про кого изволите, залепетал было Филиппыч. О, дурак. Я про этого говорю, что волком на меня посмотрел. Вон стоит, не работает. Этот? Да, с... э э э это Ермил, Павла Афанасьева, покойного сынок. Этот Павел Афанасьев был лет десять тому назад мажордомом у бабушки и пользовался особенным ее расположением. Но внезапно, впав в немилость, также внезапно превратился в скотника, Да и в скотниках не удержался, покатился дальше, кубарем, очутился, наконец, в курной избе заглазной деревни, на пуде муки месичины и умер от паралича, оставив семью в крайней бедности. «Ага, яблоко, видно, недалеко от яблони падает. Ну, придется распорядиться и с этим. Мне таких, что из-под смотрят, не надо Бабушка вернулась домой» и распорядилась на поселение его часа через три Ермила совершенно снаряженного привели под окно ее кабинета несчастный мальчик отправлялся на поселение за оградой в нескольких шагах от него виднелась крестьянская тележонка нагруженная его бедным скарбом такие были тогда времена Ермил стоял без шапки понурив голову босой закинув за спину связанные веревочкой сапоги Лицо его, обращенное к барскому дому, не выражало ни отчаяния, ни скорби, ни даже изумления. Тупая усмешка застыла на бесцветных губах. Глаза, сухие и съеженные, глядели упорно в землю. Бабушки доложили о нем. Она встала с дивана, подошла, чуть шумя шелковым платьем к окну кабинета, и, приложив к переносице золотой двойной лорнет, посмотрела на нового ссыльного. В кабинете, кроме ее, находились в ту минуту четыре человека. Дворецкий, Бабурин, Дневальный Казачок и я. Бабушка качнула головой сверху вниз. Вдруг раздался хриплый, почти сдавленный голос. С «Сударыня». Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснело. Покраснело до темноты. Под насупленными бровями появились маленькие светлые острые точки – Не было сомнений, это он, это Бабурин произнес слово «сударыня». Бабушка тоже оглянулась и перевела свой ларнец с Ермила на Бабурина и произнесла она медленно в нос. Кто тут говорит? Бабурин слегка выступил вперед. Сударыня, это я решился, я полагал и осмеливаюсь доложить вам, что вы напрасно. Извольте поступать так, как вы сейчас поступить изволили. Бабушка, не отводя лорнетто, повторила тем же голосом. То есть? Я имею честь, я изъясняюсь насчет этого парня, что ссылается на поселение безо всякой с его стороны вины. Такие распоряжения, смею доложить, ведут лишь к неудовольствиям и к другим дурным, чего, Боже, сохрани, И суть не что иное, как превышение данной господам-помещикам власти. Бабушка после некоторого молчания опустила ларнет и спросила... Ты где учился? Бабурин изумился и пробормотал. А чего, извольтесь. Я спрашиваю тебя, где ты учился? Ты такие мудреные слова употребляешь? Я... Воспитание мое. Бабушка презрительно пожала плечом и перебила его. Стало быть, тебе мои распоряжения не нравятся. Это мне совершенно все равно. В своих подданных я властна и никому за них не отвечаю. Только я не привыкла, чтобы в моем присутствии рассуждали и не в свое дело мешались. Мне ученые-филантропы из разночинцев не надобны, мне слуги надобны, безответные. Так я до тебя жила, и после тебя я так жить буду. Ты мне не годишься, ты уволен. И бабушка обратилась к дворецкому. Николай Антонов, рассчитай этого человека, чтобы сегодня же к обеду его здесь не было. «Слышишь? Не введи меня в гнев, да и другого того, дурака-приживальщика, с ним отправить. И чего ж Ермилка ждет? Я его осмотрела. Ну, чего еще?» Бабушка махнула платком в направлении окна, как бы прогоняя докучливую муху. Потом села на кресло и, обернувшись к нам, промолвила угрюмо. «Ступайте все люди!» Вон, все мы удалились, все, кроме казачка Дневального, к которому слова бабушки не относились, потому что он не был человеком.